Глава д е в я т а Путешествие в Оксфорд. Миссис Холланд узнала о смерти Генри Хопкинса от одной своей старинной подруги, женщины, исполняющей какие-то подозрительные обязанности в работном доме через улицу. Она, в свою очередь, слышала это от фабричной девчонки, чей брат мёл ту самую улицу, где стояла газетная лавка, у хозяина которой был двоюродный брат, Тот самый, что разговаривал с человеком, нашедшим труп. Таким простым способом и распространялись все криминальные новости в Лондоне. Миссис Холланд была в бешенстве от провала своего агента. Так попасться, разумеется, нечего и надеяться, что полиция поймает убийцу, следовало полагаться только на себя. Весть полетела по переулкам и улицам, как дым, проникая во дворы, растворяясь среди доков и верфей. Миссис Холланд обещает большой куш тому, кто знает убийцу Генри Хопкинса. Она разослала обещание и стала ждать. Что-нибудь да всплывет, и очень скоро. Один человек уже чувствовал за своей спиной горячее дыхание миссис Холланд. Его звали Сэмюэл Шелби. Ее письмо застало его врасплох. Он-то был уверен, что шантаж невозможен, что все следы заметены. Надо же, из о п п и н г а Пара дней, проведенных в панике, под конец мобилизовали в нем остатки здравого смысла, и он еще раз все хорошенько обдумал. В письме говорилось о некоторых фактах, знать которые никому не полагалось. Это правда, но было куда больше преступлений, о которых даже не упоминалось. А что до тех первых? Где доказательства? Где счета, торговые контракты, накладные описи? Где судовые документы, которые могли бы его потопить? Ничего такого не было и в помине. И так, думал он, здесь больше блефа, чем точной информации, но береженного Бог бережет. И он написал ответ. Сэмюэл Шелби. Судоходный агент. Чипсайт. Вторник, 29 октября 1872 года. Миссис М. Холланд. Гостиница Миссис Холланд. Гиблая пристань. у о п и н г Дорогая Миссис Холланд. «Благодарю за ваше послание от 25-го числа сего месяца. Должен сообщить, что предложение вашего жильца для меня не безинтересно. Посему не соблаговолите ли вы передать ему приглашение посетить мою контору в 10 часов утра в четверг 31-го числа? Остаюсь вашим покорным слугой, С. Шелби». «Теперь посмотрим, что она скажет». Он склонялся к тому, чтобы вообще усомниться в существовании этого жильца, этого таинственного джентльмена. Все это д о с у ж е е болтовня и нелепые слухи. Не более. Утро среды было прохладно и туманно. За завтраком яйца, сваренные в котелке, Фредерик объявил Салли, что они немедля е отправляются в Оксфорд. «Заодно он сможет сделать кое-какие фотографии, кроме того. Ей же нужен кто-нибудь, кто будет ее развлекать в поезде, чтобы она опять не уснула». Он говорил весело, но Салли разглядела за этим искреннее беспокойство. К тому же, оказавшись без пистолета, она стала очень уязвима. Так что его компания на этот раз пришлась очень кстати, и перспектива совместного путешествия не вызвала никаких возражений с ее стороны». Дорога промелькнула незаметно. К полудню они уже были в Оксфорде и теперь перекусывали в привокзальном ресторане. Салли охотно разговаривала с Фредериком в поезде, рассказывала сама и слушала его, и казалось, это самое привычное и приятное для нее занятие. Но, сидя с ним за столиком, накрытым для еды, она чувствовала себя удивительно неловкой и к о с н о я з ы ч н о й «Мне кажется, тебя что-то беспокоит», — наконец спросил Фредерик. Салли уперлась взглядом в свою тарелку, не зная, что сказать, и покраснела. «Вовсе нет!» — резко ответила она и тут же прикусила язык. Фредерик поднял одну бровь, но ничего не сказал. Короче говоря, обед прошел не слишком весело, и после него они немедленно разделились. Салли взяла кэп до церкви святого Иоанна, а Фредерик отправился фотографировать Оксфордские колледжи. «Будь осторожна!» — сказал он на прощание. Ей захотелось тотчас же вернуться и извиниться, но было уже поздно. Церковь святого Иоанна была примерно в трех километрах от центра города в деревне Саммертаун. Кэп довез ее прямо до Банбери-роуд, миновав недавно построенные большие кирпичные дома северного Оксфорда. Дом священника стоял недалеко от церкви, скрываясь под огромными вязами. Утренний туман рассеялся, и высветилось бледное солнце. Салли п о с т у ч а л а «Викарий вышел, но мистер б е т в е л л здесь, мисс», — сказала, открыв дверь служанка. «Сюда, если позволите, мисс, в кабинет». Преподобный Николас Бедвелл оказался приземистым, огненно-рыжим мужчиной жизнерадостного и добродушного вида. Когда она вошла, его глаза распахнулись, и она с удивлением обнаружила, что чем-то привела его в восхищение. Он предложил ей сесть. «Итак, мисс Локхард», — бодро произнес он, — «Чем я могу вам помочь? Желаете выйти замуж?» «Похоже, у меня есть новости о вашем брате», — ответила она. Он вскочил на ноги и пришел в неистовый восторг. «Я знал!» — закричал он со всего размаха, ударив кулаком в ладонь. «Он жив! Мэтью жив!» Она кивнула. «Говорите! Говорите же все, что знаете!» Он в гостинице в о п п и н г е Уже где-то неделю или дней десять, и он курит опиум. и ему не выбраться». Его лицо, чем дальше, тем больше мрачнело, и с последним ее словом он бессильно опустился на стул. Салли в двух словах рассказала ему, откуда она все узнала. Когда она закончила, священник резко тряхнул головой. «Два месяца назад я получил телеграмму. Там говорилось, что мой брат погиб, а корабль утонул. Лавиния! Он служил на ней вторым помощником капитана. Мой отец был там же». «О, моя бедная девочка! В т е л е г р а м е говорилось, что никто не спасся!» Он утонул. «Мне очень жаль!» «Но вы знали, что ваш брат жив?» «Мисс Локхарт, мы близнецы. Всю нашу жизнь мы чувствуем друг друга, знаем, что делает другой. Я был уверен, что он жив. Я это знал так же, как то, что сейчас сижу на стуле!» Он хлопнул по подлокотнику. «Мы никогда не ошибались!» «Но, конечно же, я не знал, где он. Вы упомянули опиум?» «Возможно, это причина, по которой он не может выбраться оттуда». «Этот наркотик — дьявольское изобретение. Он ломает жизни, рушит судьбы и отравляет тело сильнее, чем выпивка. Такие времена, мисс, что я охотно бросил бы этот приход и посвятил всего себя борьбе с этим злом. Мой брат превратился в его раба». «Это случилось три года назад, на Востоке. Во всяком случае, так я полагаю. И если он не сделает попытки себя спасти, я сам его убью. Честное слово!» Салли молчала. Его преподобие свирепо вперился в холодный камин, как будто пепел, который там лежал, и был тем самым опиумом. б э д в е л л сжимал и разжимал кулаки. От того, что он делал это медленно, они казались еще мощнее и тяжелее». В его лице заметно проступали воинственные черты. Одна щека была покрыта шрамами, нос свернут на бок. Надень на него простую одежду и более далекого от духовного сана человека. Трудно было бы себе представить. «Но вы видите...» — сказала Салли спустя минуту. «Ваш брат что-то знает о смерти моего отца. Должен знать. Девочка из гостиницы сказала, что у него послание для меня». Священник из-под лобья взглянул на нее. «Конечно!» «Простите меня, ведь это вас касается, правда же? Тогда к делу. Мы должны вытащить его из этого места как можно скорее. Я не могу оставить приход ни сегодня, ни завтра. Сегодня вечерняя, а завтра похороны». Он листал календарь. «Вот, пятница свободна. Вернее, не то, чтобы совсем свободна, но нет ничего такого, что я не мог бы отложить». «У меня есть друг в Балеон-колледже, который меня заменит. Мы вытащим оттуда Мэтью в пятницу!» «А как же быть с миссис Холланд?» «При чем тут она?» «Аделаида сказала, миссис Холланд держит его как в тюрьме, и...» «Опиум держит его в тюрьме, вот что! Мы же в Англии, здесь нельзя запирать людей под замок против их воли!» И он так грозно оглянулся, что Салли пожалела любого, кто встанет на его пути. «Только вот еще что!» — сказал он немного спокойней. «Ему понадобится немного этого зелья, чтобы он мог идти. Я привезу его сюда и поставлю на ноги, но на первых порах нам будет не обойтись без наркотика. Его придется отучать постепенно». «А как вы собираетесь его вызволять?» «Кулаками, если придется. Он вернется, но вот в чем дело. Вы не могли бы мне кое в чем помочь?» «Достать опиум?» «Могу попробовать. Конечно, достану. А разве его не продают в Оксфорде, а п т е к а р и т о л ь к о в виде настойки. А курильщику нужна смола. Или что-то в этом роде. Мне совестно вас просить. Если это трудно, придется обойтись и так». «Я постараюсь». Он полез в карман и вынул три Соверена. «Возьмите! Купите как можно больше! Если Мэтью не понадобится, по крайней мере, зелье не достанется другому несчастному!» Он проводил ее до дверей и пожал сразу обе руки. «Спасибо, что пришли!» — сказал священник. «Слава Богу, теперь я знаю, где его искать! Я приду к вам на Бертон-стрит в пятницу! Ждите меня около полудня!» Чтобы сэкономить на к э б е в Оксфорд Салли возвращалась пешком. Широкая и приятная дорога кишала телегами и экипажами. Красивые дома и тенистые сады вдоль нее казались прекрасным сном, несбыточной мечтой по сравнению с той тьмой и таинственными смертями, откуда она только недавно выбралась и куда ей снова предстояло вернуться. Саля миновала дом, где трое маленьких детей разжигали костер в заросшем зеленом саду. От их крика и смеха она почувствовала себя совсем старой и никак не могла понять — Куда же ушло ее детство? А ведь только часом или двумя раньше она горела от смущения, чувствуя себя совершенным ребенком, абсолютно лишенным легкости и непринужденности столь красящей взрослых. Она бы отдала все, что угодно, только бы забыть Лондон, миссис Холланд, семь блаженств и жить в любом из этих просторных, уютных домов, с детьми и животными, кострами, уроками и играми. Может быть, Еще не поздно стать гувернанткой или нянькой, но было поздно. Отец ее был мертв, а в мире явно что-то расшаталось, и лишь она одна могла исправить это. Она ускорила шаги и вышла на широкую улицу с е н т д ж а й л с которая вела прямо к центру города. У нее был еще час или около того до встречи с Фредериком. Салли провела его, гуляя по городу. Поначалу совершенно бесцельно, поскольку старинные здания колледжей ее нисколько не интересовали. Но тут она увидела магазин фотографа, и ноги сами понесли ее в ту сторону. Салли провела час, разговаривая с хозяином и разглядывая его товар. Она вышла оттуда куда просвещеннее, счастливее, чем вошла, напрочь позабыв и уопинг, и опиум, и рубин. «Я знал, что моя поездка в Оксфорд окажется небесполезной», — сказал Фредерик в поезде. «Нипочем не догадаешься, с кем я разговаривал сегодня». «Тогда сам скажи». «Начну с того, что я пошел навестить своего старого школьного друга в Нью-колледже, и он меня представил одному парню по имени Чандра Сен, индийцу. Он приехал из Аграпура». «Неужели?» «Он математик, очень ученый, очень простой». Мы поговорили о р а к е т е а когда он немного расслабился, я возьми да и спроси его, что он знает о Рубине из Аграпура. Он был поражен. По-видимому, об этом камне существует больше всяких рассказов и слухов, чем о любом другом, и никто его не видел со времен мятежа. Оказывается, Махараджа был убит. Когда? Кем? Тогда же, во время мятежа, судя по тому, что его тело было обнаружено в Лак-Ноу после усмирения». Но никто не знает, кто убийца. Рубин исчез и с тех пор не появлялся. Такая была неразбериха. Он спросил, откуда я знаю про камень. И я ответил, что прочел в книге одного старого путешественника. Тогда он мне рассказал одну очень странную вещь. Сам-то он в нее не верит, для этого он слишком здравомыслящий человек. Но есть легенда, что демон этого камня будет существовать до тех пор, пока его не похоронит другой, равный ему по злобе демон. Я попросил его растолковать, что это значит, но он только улыбнулся. Дескать, что говорить о пустых суевериях и досужих выдумках? Хороший парень, но какой-то уклончивый. Ладно, как бы то ни было, мы узнали кое-что новое, хоть и непонятно что». Майор Марчбэнкс в начале книги говорит, что кульминация его рассказа будет... Я забыла его точное слово. Кажется, он сказал «ужасный». «Имеется в виду убийство Махараджа?» «Думаешь, это он сделал?» «Нет, это совершенно исключено». Она отрицательно мотнула головой, и они замолчали. «А ты что-нибудь разузнала?» спросил, наконец, Фредерик. «Кажется, на станции ты мне хотела что-то рассказать». Она заставила себя на время забыть об Эдвиле и об Индии. «Кое-что о стереографии», сказала с а л и «Я провела час в фотомагазине. Знаешь, сколько людей зашло туда купить стереографические снимки за то время, что я там провела?» Шесть за один час. А тебе известно, сколько людей их спрашивает в твоем магазине? Не имею ни малейшего понятия. т р е м б л е р говорит, что их спрашивают охотнее всего. И теперь скажи, зачем продавать стереоскопы, если мы не продаем вместе с ними и стереографии? Но мы же продаем стереографические камеры. Люди могут сами делать стереографии. Они не хотят и не будут. Стереографии – дело профессионала. Да и к тому же люди любят фотографии далеких стран и тому подобное. Всего, что они хотели бы, да не могут увидеть сами. Но... Люди будут раскупать их, как книги или журналы, тысячами штук. Что ты фотографировал сегодня? Я пробовал новые 200-миллиметровые линзы с переменной диафрагмой. Пытался найти правильное соотношение. Понятно. Но что именно ты фотографировал? Разное. Дома и всякие предметы. Смотри. ты мог бы сделать стереографии Оксфорда и Кембриджа и продавать их в комплекте, колледжи Оксфорда или лондонские мосты или знаменитые замки. Честное слово, Фредерик, ты бы мог продавать их сотнями и тысячами». Он почесал голову, волосы встали торчком, а лицо выразило одновременно пять или шесть различных чувств. «Не знаю», — произнес наконец Гарланд. «Снять-то их мне нетрудно». «Не труднее, чем обычные фотографии, но вряд ли бы я сумел их продать». «Я сумею». «Ну, если так, другое дело. Но видишь ли, фотография развивается. Через несколько лет мы уже не будем использовать эти неуклюжие стеклянные пластинки. Вместо них будут бумажные негативы и легкие камеры. Мы будем работать невероятно быстро. Идут всевозможные эксперименты. Я и сам кое-что для этого делаю. И никому не будут нужны старомодные стереографии». «Но я-то говорю о сегодняшнем дне. Сейчас люди их спрашивают, и они будут тебе платить за них. И как интересно, ты будешь делать что-то невероятное в будущем, если у тебя нет денег сегодня, сейчас?» «Пожалуй, ты права. Ты уже что-нибудь придумала?» «Много чего. Для начала переоборудовать витрину в лавке, затем реклама и...» Она замолчала и посмотрела в окно. Поезд шел вдоль Темзы. Осенний день стремительно клонился к закату. Река была серой и казалась очень холодной. Эта же самая вода скоро будет течь мимо гиблой пристани, — подумала Салли. Мы движемся в одном направлении. О чем ты задумалась? Фредерик, ты мне поможешь купить опиум?